Он может заразить нас своим внутренним греховным содержанием. Этот человек может быть как бы орудием дьявола, через которое он уловляет нас в свои сети. Вот как многообразны, как страшны эти сети дьявольские, которые как бы распростерты над всем миром. Преподобный Антоний Великий, когда увидел эти сети, ужаснулся и воскликнул. «Кто и как может избежать этих сетей?» И он услышал ответ.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 Пусть старается победить в своей душе гордость, внимательно замечать и изучать свои грехи и недостатки и перестать гнушаться и презирать других людей. А вот еще данные к характеристике темных сил архиепископа Иоанна Шаховского. Духи злые жестоко расправляются и со своими союзниками, будучи мстительными и не имея возможности мстить своим врагам, божьим людям, они всегда мстят своим друзьям. Допускается это обнаружение зла в мире, чтобы оттолкнулся от него человек. Неверующие в Бога не верят и в совершеннейшее лукавство, в самоубийственность зла.